Глава девятнадцатая Мелоун замер в нерешительности у порога, где стояла мать, преграждая вход. Вопросительно склонила голову на бок, а худые пальцы нервно теребили засаленный передник. «Не думала, что заявишься так скоро». Он бы и не заявился. Согласись, хоть кто-то в том проклятом городишке его приютить. Но то ли вид беглеца с фингалом всех отпугивал... То ли там опасались всех незнакомцев на всякий случай. Трудно было их за это осуждать. Мать, хоть и пыталась казаться недовольной, жутко занятой, но Милоун достаточно хорошо ее знал, чтобы прочесть за показным равнодушием совсем другое. Я так рада тебя видеть! прочел и решил подыграть, принимая негласные правила. Не ждала, что в родном доме решу появиться. Интересно. Да пусть уже проходит! Послышался из дома отцовский голос. Мать сделала шаг в сторону, однако Милоун входить не спешил. Засомневался, правда ли хорошей идеей было скрыться именно здесь. До этого момента казалось просто отличной. Кто в здравом уме стал бы прятаться в самом очевидном месте? Вот и искать его дома станут в последнюю очередь. А если нет? Тогда он, по крайней мере, будет знать когда за ним придут». Мелоун шагнул внутрь и снова застыл на месте, в этот раз от изумления, прямо напротив матери, от которой сегодня не несло кислым пойлом, как обычно. Вместо этого он почувствовал, что дом наполняет аромат жареной рыбы. «Это я удачно к обеду подоспел», — проговорил он и направился на кухню. Сделал несколько шагов и только после этого обернулся. Решил уточнить. «Надеюсь, для меня тарелка найдется?» Мать кивнула в сторону кухни. Провела рукой по синяку на щеке Милоуна. Настолько неожиданно, что он не успел отстраниться. Но, по крайней мере, промолчала, и на том спасибо. Зато отец молчать не стал. Первым, что спросил, увидев его, было «И во что ты на этот раз влип?» Тебе вряд ли захочется услышать правду. Это было самое честное, что сейчас мог ответить Милоун. Тогда зачем пришел, если помощи не ищешь? Вопрос отца поставил Милоуна в тупик. И в самом деле, зачем? Этого он и сам себе не мог бы ответить. Может, просто соскучился? Он пожал плечами и прошел на кухню, увлекаемый ароматом ужина. Пусть не для него приготовленного, сейчас Милоуну было все равно. Он снял аппетитную скворчащую сковороду, поставил в центр стола. Сел на лавку и только после этого обернулся на стоящих в дверях родителей. «Надеюсь, вместе поужинаем, прямо как настоящая семья», — сказал и сам же скептически хмыкнул. «Семьей они перестали быть еще много лет назад, когда не стало брата». Тогда Милоун этого еще не понимал, но теперь уже не обманывался. И все же они его сейчас не прогнали, хотя могли. Он бы ни капли не удивился. Вместо этого сели напротив. Мать молча разделила приготовленное поровну на троих. Милон пододвинул к себе тарелку, и стол покачнулся на расшатанной ножке. В голове будто что-то щелкнуло. Он еще раз внимательно огляделся по сторонам. Дорогущего, вышитого вручную полотенца, украшавшего печь, не оказалось на месте. И фарфоровых кружек, к которым милоун опасался притрагиваться, настолько они были тонкими и хрупкими, тоже. А краска на входной двери, как он сейчас вспомнил, облупилась от времени. «Хотел спросить, как у вас дела, да уже и сам вижу. Без помощи тяжко приходится». Посетовала мать, рассеянно поковыряла рыбу вилкой. «Надеюсь, хоть тебя, Баркса, с пустыми карманами не оставили?» «Еще бы не надеялась. Ведь тогда снова можно будет получать подачки. Выпрашивать, а не требовать, как раньше. И все же. Разве мне от них что-то полагается?» Картинно удивился Милоун. «Я им никто, у них своя дочка есть». Которую они тоже заставили заслужить наследство, но вам об этом знать вовсе не обязательно, — добавил он про себя. «Наконец-то понял», — фыркнул отец. «А то все пытался перед ними выслужиться». «Вам на это точно нечего жаловаться», — чуть было не ляпнул милоун но в последний момент сдержался. Ответил прямо с набитым ртом, пережевывая кусок, пусть сухой, но показавшейся удивительно вкусной рыбы. «Надеюсь, не слишком поздно». Родители переглянулись, и отец озвучил мысль, пришедшую, похоже, обоим в голову. «Точно во что-то влип». «Уже давным-давно, и вы этому поспособствовали». милоун вздохнул, попытался найти нужные слова, чтобы все объяснить. «Но как объяснишь, если сам окончательно запутался в том, чего хочешь больше всего?» Одно было точно ясно. «Вам нужно уехать на время», — прозвучало так, что самому стало страшно. Ему, но не родителям. «И куда же интересно?» — спросила мать, как ни в чем не бывало. «У нас таких знакомых не имеется, которые с распростертыми объятиями встретят». «Вот и хорошо», — решительно заявил Милоун. «Не нужно знакомых. Просто куда-нибудь. В глушь. Хотя нет. Как раз в глуши вы привлечете слишком много внимания. В город побольше, где легко затеряться. Это всего недели на три, пока я не решу одну свою маленькую проблемку». «Только если расскажешь ради чего». Отец оказался настроен не менее решительно. Не время сейчас было для ультиматумов, совсем не время. Однако припираться не было ни сил, ни желания. «Украл кое-что важное у очень серьезных людей». Милоун задумался на секунду, добавил. «И собираюсь украсть кое-что еще, более ценное. Это все, что я могу сказать». Как ни странно, но сработало. Отец кивнул, поднялся из-за стола. «Хорошо, уедем завтра с утра. А пока ты здесь переночуешь, даже не спорь». Милоун спорить не собирался. Поужинав, прошел к себе в комнату, единственную, где все осталось нетронутым с его прошлого приезда. Даже старые стоптанные ботинки, которые он давно сам собирался выбросить, да руки не доходили. Или все дело как раз в том, что он не оставил здесь ничего ценного, кроме воспоминаний, которые накрыли с головой. Придавили всей своей тяжестью, не давая сдвинуться с места. И только когда мать появилась на пороге, держа в руках старенькое шерстяное одеяло, он будто очнулся. «Спасибо», — пробормотал он тихонько. Обнаружил вдруг, что продрог до костей завернулся в одеяло с головой. Уселся около окна, из которого отлично был виден холм с одиноким деревцем, куда привык ходить, чтобы выговориться. Однако сегодня идти за советом к тому, кого уже давно нет рядом, совсем не хотелось. Ночь спустилась быстро и незаметно. Милоун просто понял, что уже не может разглядеть то самое дерево. Однако так и продолжил сидеть неподвижно, всматриваясь в темноту до тех пор, пока не заметил две направляющиеся к их дому фигуры. Инстинктивно пригнулся, закрыл глаза, в надежде, что ему это почудилось. А если и нет, пусть пройдут мимо. Шея все еще зудела от пчелиного укуса. «Выбраться в окно, скрыться в ночи». Единственное, отчаянное желание, накрывшее туманом все остальные мысли. Раздался стук в двери. Милон вскочил, дернул створку окна с такой силой, что, казалось, вылетит стекло. Бесполезно. Дернул еще раз. «Чем обязаны?» Послышался отцовский голос, усталый, с зевком вперемешку. Милоун выглянул в приоткрытую дверь комнаты. Кулаки сжались сами собой при виде недавнего знакомого. Он готов был, кажется, на что угодно, только бы не повторить то путешествие к женишку Эстеллы. «Нам бы сыном вашим по душам поговорить». Второй, чересчур смуглый, казался на удивление добродушным. «И что он такое опять натворил?» Мать картинно всплеснула руками. «Горе с него только, заботы одни». «Выкладывайте уж, не щадите стариков», — поддержал ее отец. «Раз сынок нас щадить не собирается». Их возмущение показалось настолько искренним, что Милон вновь отступил к окну, продолжил слушать. «Да в баре одном глоток удачи называется. Может, слышали?» — спросил первый. «Откуда же нам?» — удивился отец. «Ладно, неважно. Так вот, там вчера драка была. Всерьез драка. Не как обычно». Другу нашему череп проломили». «Ничего там никому не проламывали?» Мысленно возмутился Милоун. «Так пара синяков досаден, и те в основном на мне». «Он, но...» Голос отца дрогнул. «Вот же паразит, а! Не ждал я, что до такого докатится». Милоун снова дернул створку окна. «Щеколду открыть, дубина!» «Да не пугайтесь вы так!» Попытался успокоить смуглый. «Если бы он, к вам бы не мы пришли. Просто поговорить хотели. Он там был, видел. Может, расскажет чего». «Угу. А чего не расскажет, выбьем», — мысленно договорил за них милоун Протянул руку к Щеколде, приоткрыл окно. Однако продолжил слушать. «Да нам бы самим знать, где его носит», — посетовала мать. «Хоть бы весточку подал какую, что с ним все в порядке. С ним же точно в порядке все». «С ним-то да, конечно!» — буркнул первый. «Мы ж рассказываем. Будьте внимательнее!» Порыв ветра хлестнул по щеке. Он напугали нас совсем расспросами своими!» Отец казался не на шутку раздраженным. «Чего пришли? Зачем пришли? Сказано, не видели мы его. Идите уже своей дорогой!» «Зря он это!» «Очень зря. Лучше не злить их. Лучше, может. Для родителей лучше его просто выдать». От этой внезапно пришедшей в голову мысли внутри все перевернулось. Милоун нашарил рядом увесистый подсвечник. Подошел к двери на ватных ногах. «Мы-то пойдем, конечно!» Снова в голосе смуглого это добродушие, от которого стало только страшнее оба гостя направились к выходу и милоун облегченно выдохнул рано его прежний знакомый сделав несколько шагов обернулся о жаль мы ж только знать хотим как все было за что друга нашего ваш сын бы нам если хоть словечко сказал мы бы чем угодно его отблагодарили и вас бы не забыли тоже конечно родители переглянулись отблагодарили бы переспросила мать И сколько бы дали? Так, чисто из любопытства, а то нам бы тут обновить все не мешало. Милоун вновь попятился к окну, слишком хорошо понял, к чему все идет. Скажем так, хватит не только тут все обновить, но может и дом сменить, предложил знакомый Милоуна на что-нибудь поближе к городу, если захотите. Щедрое предложение. Настолько, что если родители сейчас согласятся, Милоун ничуть бы не удивился. «Звучит неплохо», — задумчиво протянул отец. «А ему что достанется?» «Это смотря, что расскажет, насколько полезным будет», — пообещал здоровяк. «И смотря, что он заслужит». милоун вновь потер шею. «Правда, думаешь, что большего заслуживаешь?» — вспомнилась услышанная в сарае без окон. Слова невидимки, впившиеся в голову, словно ядовитая жало. Будь они сказаны женишком Эстеллы, Милоун бы только посмеялся. Но это, будто прятавшееся глубоко внутри, решило напомнить о себе. Совсем не вовремя. Попробуйте его поискать в доме. Послышался голос матери сквозь морок. Ни секунды не раздумывая, Милоун отворил окно. В доме Барксов он у них чаще бывает, чем тут. Наверное, ослышался. Или причудилось Точно. Но почему тогда вместо приближающихся к комнате шагов раздался стук захлопнувшейся входной двери? И чего нянькались с ними? На этот раз голос, идущего мимо окон смуглого, не казался таким дружелюбным. Милоун едва успел спрыгнуть с подоконника и прижаться к стене, чтобы не быть замеченным. Только время терять. Приперли бы к стенке, сразу бы поняли. Ни шиша они не знают. Потом по шапке бы с тобой получили. — возразил другой. — Ясно же сказано было. Никакого самоуправства. — Знаю, знаю. Может, у Элая этого просто кишка танка все решить как следует? Ответом смуглому был скептический смешок. — Сразу видно. Не знаешь его. А то бы не говорил такую чушь. Шаги вдруг стихли, и всего через пару мгновений вместо того, чтобы удалиться прочь, направились к дому. Створка распахнулась, и внутрь заглянула хорошо знакомая голова. Мелоун едва удержался от того, чтобы не вдарить по ней хорошенько, только размахнуться. Он ничего и сообразить не успеет, как вырубиться. Но мысль о смуглом, которому всего несколько шагов надо, чтобы вернуться, заставила спрятаться поглубже в тень. «Ну что там еще?» Тот, похоже, был в нетерпении. «Эдак мы так и к утру домой не поспеем». Так, показалось. Голова, наконец, скрылась из виду, и Милоун позволил себе разжать кулак. Досчитал до десяти, осторожно выглянул в окно. Уходит. Обе фигуры свернули по тропинке. Однако Милоун все равно задернул занавеску на всякий случай. Под ногой вдруг послышалось странное шуршание. Милоун нехотя зажег свечу и поднял с пола скомканный листок бумаги. Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы заметить в углу маленькую выведенную чернилами пчелку, будто детский рисунок. Вот только от детских рисунков не бросает в дрожь. Развернуть листок Милоун решился не сразу. Что могло быть в послании, которое Пчелкин подручный подбросил тайком от напарника? Точно ничего хорошего. Однако любопытство победило, и милоун прочел написанное странными серебристыми чернилами. «Нехорошо заставлять за собой гоняться, чтобы позвать на нашу свадьбу. Надеюсь, ты не забыл, что приглашен. 13 июня, музыкальный театр Инкансо. Очень ждем, мы оба. Пора тебе доказать, что достоин стать вороном». Стоило прочесть, как строчки тут же исчезли, оставив пустой лист. А следом и сам лист рассыпался в пыль, словно и не было ничего. Всего через 9 дней, значит. Милоун надеялся, что у него в запасе гораздо больше времени. Почувствовал такую слабость, что опустился на подкосившихся ногах. А когда дверь комнаты отворилась, не смог пошевелиться. «Ушли вроде». Отец сел рядом, прямо на пол. «Ты как, живой?» «Не уверен». Пробормотал Милоун. Попытался подняться, но быстро оставил попытки. «Думал, вы меня им сдадите. Тоже так думала», — подтвердила стоящая на пороге мать. «А потом решила, что одного потерянного сына с меня хватит». «Ты хотела сказать, с нас хватит». Отец обнял Милоуна за плечо, помог подняться. «То, что они там наговорили, это правда? Хоть что-то выкладывай, как есть». «Подрались». Тут он не соврал, Милоун прижал ладонь к щеке. Только мне самому сильнее досталось. Балбес! Отец отвесил ему подзатыльник, обернулся к матери. Лучше нам правду уехать. Прямо сейчас и подальше, втроем. Милоун отшатнулся. Не могу, правда не могу, иначе все было зря. И что для тебя важнее, чем жизнь спасти? Я пообещал остаться. Кому? Барксом? фыркнула мать. «Им же все равно. Лучше о себе подумай». «Как раз о себе и думаю», — хотелось ответить Милоуну. «Они ведь и не представляют, насколько эгоистично то, что он собирается сделать. Но и по-другому поступить не может», — знал точно. «Не Барксом, плевать на них», — произнес он наконец. На миг испугался, будто они могли услышать. «Глупо». «Мертвые уже ничего не слышат, он отлично это знал. А вот те, кто остается после...» Дочки их обещал, не могу просто так исчезнуть». «Так и знал, что добром не кончится», — проворчал отец, и на этот раз милоун не смог сдержаться. «А о чем вы думали, когда меня туда отправляли, когда принимали их подарки каждый раз, а потом их продавали? Думали, раз мелкий, раз жалоблю их, и вам побольше перепадет?» «Так перепало, довольно теперь!» Слова лились потоком, которые Милон не в силах был остановить. Да и не хотел. Выплеснул все, что так давно крутилось на языке. Думал, станет легче. Ошибся. Мать опустила взгляд, виновато пробормотала. «Правильно говоришь, все правильно. Только теперь от них ничего не осталось. Мы последние серьги в том месяце продали. Те, что ты мне на 40 лет подарил». Думала все, распрощались с ними. А, ну вон как. Последние продали, значит. Внезапная догадка в миг прогнала прочь все остальные мысли. Милоун в пару шагов оказался около матери, встряхнул за плечи. Мам, сколько дней ты... Ну, когда последний раз бутылку доставала? Мать широко раскрыла глаза в недоумении. Не помню. Недели три, может, или больше чуток. А что? Да нет, ничего. Милоун улыбнулся. «Все отлично теперь будет. Вот увидишь. Не прямо сейчас, скоро. Но сначала вам нужно уехать». Она подошла так тихо, что граф не сразу заметил. А когда понял, что графиня стоит у него за спиной, не шевельнулся. Продолжил сидеть за столом, освещаемый лишь тусклым светом от догорающей свечи. Склонился над пока еще пустым листом бумаги в ожидании, когда на нем появятся письмена. Сначала завитки, нечитаемые, напоминающие причудливый орнамент. Граф всегда любил эти мгновения неизвестности, когда чья-то судьба еще не решена до конца. Забавная иллюзия. «Придется прождать чуть дольше». Он обернулся и успел заметить краем глаза, как графиня вздрогнула. «Ночь сегодня безлунная». «Как и другие ночи до этой», — произнесла графиня еле слышно, оперлась о спинку его стула. «Она права. Так много их было, этих безлунных ночей, непростительно много, так не может дольше продолжаться». «Ты должна отдохнуть». Слова прозвучали слишком резко, но графиню это, похоже, не смутило. Она положила ему на плечо руку, которую он тут же сбросил. Если думает, что он простил, пусть подумает еще раз. «Только если и ты ненадолго позабудешь о делах», — возмутилась графиня. И от этой внезапной дерзости, всегда такой покладистой жены, граф чуточку растерялся. «Хотя бы ненадолго, только на сегодня». «А что особенного в сегодня?» Граф сделал вид, будто не понимает, к чему она клонит. — Для тебя правда канун свадьбы единственной дочери ничего особенного? Наконец-то она начала по-настоящему злиться. Даже румянец на щеках появился. Это хорошо. Смотреть, как она тихо угасает, было бы невыносимо. — Свадьбу, на которую мы не приглашены, — напомнил граф. «Стоило только представить, что мог не узнать обо всем вовремя, что сейчас оставался бы в неведении в этой прекрасной, но ставшей ненавистной клетке. От этого стало гораздо больнее. Мальчик уже не нуждается в наставниках. Если графиня думала, что это хоть немного ее оправдает, то ошиблась. Просто поверь в него. Достаточно и того, что ты в него так сильно веришь». Граф замолчал, увидев на бумаге слабое серебристое свечение. «А я не удивлюсь, знаешь ли, если сейчас мы здесь его имя увидим». Графиня прижала ладонь к губам, пристально уставилась на постепенно проявляющиеся строчки. Похоже, всерьез испугалась. «А значит? Значит, не так уж непоколебима ее вера в этого мальчишку». Граф невольно улыбнулся. «Волноваться не о чем». «Если он не собрался идти против предначертанного». «Хочешь успокоить меня моими же собственными словами?» Графиня встряхнула головой. Заколка, цветок из лунного камня, со звоном упала на пол, и густые волосы заструились по плечам. «Пытаюсь», — граф пожал плечами. «Только вижу, не очень получается». Лицо графини исказило усмешка, от которой стало жутко. «Зачем?» «Тебя ведь никогда на самом деле не интересовало, что я чувствую!» «А тебя это устраивало, ведь так?» Граф дождался, когда она, помедлив, кивнула. «Нас обоих устраивала, но быть запертым в четырех стенах с тем, к кому равнодушен, легче убедить себя, будто хоть что-то значим друг для друга». Графиня уже открыла было рот, чтобы ответить, но вдруг попятилась, прошептав «Нет!» Неотрывно глядела на листок, где продолжали появляться имена. Много, гораздо больше, чем обычно. Верный признак, тьма уже окутала этот мир густой пеленой. Пара знакомых из тех, про кого граф не мог бы сказать «мне жаль». А ближе к концу списка теперь он понял, что так ужаснула графиню, цокнул языком с досады. Похоже, не с той стороны мы ждали предательства.